По-молодушию я взял протянутую мне карточку. Этот человек злоупотребил моей слабостью, вторично предложив мне ознакомить общество с именем Рафаэла Политси. Я уже коснулся дверной ручки, как мой сицилианец схватил меня за локоть. Вид у него был вдохновенный. «Ах, ваше превосходительство!» — сказал он. «Наш город! Что это за город?» Он породил Эмпедокла, Эмпедокл, какой великий человек, какой великий гражданин, какая смелость мысли, какая доблесть, какая душа. Там, над портом, есть статуя Эмпедокла, перед которой я снимаю шляпу всякий раз, как прохожу. Когда же сын мой Рафаэлло уезжал в Париж, чтобы открыть антикварный магазин на улице Лафит, я проводил его до порта и у подножья статуи Эмпедокла дал ему отцовское благословение. — Помни, Эмпедокла! — сказал я. — Ах, сеньор! Как нужен теперь нашему злосчастному отечеству новый энтедокл! Хотите, ваше превосходительство, я провожу вас к статуе. Я буду вашим гидом при осмотре развалин. Я покажу вам храм Кастора и Поллукса, храм Олимпийского Юпитера, храм Юноны Лукинской, античный колодец, могилу Феронты и золотые ворота. «Все гиды путешественников-ослы, я хороший гид. Не желаете ли вместе со мной заняться раскопками? И мы отроем сокровищ? У меня есть умение, настоящий дар раскапывать. Я открываю шедевры в отвалах рудников, там, где ученые не находили ничего. Наконец, мне удалось освободиться от него». Он побежал за мной по лестнице, остановил внизу и шепнул «Ваше превосходительство, послушайте, я сведу вас в город, я покажу вам наших джеджантинок, сицилианки, сеньяры, это античная красота, хотите, я предоставлю вам крестьяночек, падите вы к черту!» Крикнул я в негодовании. Я выбежал на улицу, он же остался у порога и развел руками. Когда я уже был вне поля его зрения, я в изнеможении сел на камень и, охватив руками голову, стал размышлять. Для того ли, — думал я, — для того ли приехал я в Сицилию, чтобы выслушивать такие предложения? Полиция, разумеется, мошенник, сын его такой же, но что они замыслили, я этого не мог распутить. Пока же чувствовал себя униженным и сокрушенным. Услышав легкий шаг и шелест платья, я поднял глаза и увидел княгиню Трепову, идущую ко мне. Она мне не дала подняться с камня и, взяв мою руку, ласково сказала, — Я вас искала, господин Бонар, какая радость, что я вас встретил. Мне хочется, чтобы у вас осталось приятное воспоминание о нашей встрече. Правда, мне так бы этого хотелось. Когда она произнесла это, мне померещилось, что под ее вуалью мелькнула улыбка и слеза. Князь тоже подошел, накрыв нас своей огромной тенью. — Покажите, Дмитрий, покажите господину Бонару вашу драгоценную добычу. И покорный гигант протянул мне коробок от спичек, безобразный картонный коробок, украшенный сине-красной головой, судя по надписи головою «Антедокла». — Вижу, ударами, вижу. Но мерзостной полиции! Не советую вам посылать к нему господина Трепова. Навек меня поссорил с ампедоклом. А портрет не того сорта, чтобы этот древний философ стал мне любезней. — Коробок некрасивый, — промолвила она, — но редко и таких не найти. Приходится их покупать на месте. В семь часов утра Дмитрий был уже на фабрике. Как видите, мы не теряли времени даром. «Конечно, вижу», — ответил я с досадой, — «зато я потерял время и не нашел того, зачем приехал в такую даль». «Видимо, она заинтересовалась моей неудачей». «У вас какая-нибудь неприятность?» — спросила она с участием. «Не могу ли я помочь вам? Быть может, вы поделитесь со мною вашим горем?» Я стал рассказывать. Мое повествование было длинно, но, видимо, тронуло ее ибо вслед за ним она мне задала ряд мелких вопросов, воспринятых мной как доказательство ее большого интереса. Ей захотелось знать точные заглавия рукописи, внешний вид ее, формат и век. Она спросила адрес Рафаэлла Полици, и отдал его, исполнив этим «О, судьба!» то самое, о чем просил меня мерзкой Микеланджело Полици. Иной раз трудно бывает остановиться, Я начал снова жаловаться и проклинать судьбу. На этот раз княгиня Трепова только засмеялась. — Почему вы смеетесь? — спросил я. — Потому что я злая женщина. И, вспорхнув, оставила меня на камне сметенного и одинокого. Париж. 8 декабря 1869 года. Мои нераспакованные чемоданы еще загромождали всю столовую. Я сидел за столом, уставленным теми вкусными вещами, какие производит французская страна для любителей покушать. Я ел шартерский паштет. Одного его достаточно, чтобы любить Отечество. Тереза, став против меня и сложив руки на белом фартуке, глядела на меня с благоволением, тревогой и жалостью. Гомелькар терся мои ноги, от радости пуская слюни. Мне пришел на память стих старого поэта. Блажен, кто как улис прекрасный путь окончил. Ну что ж, мне думалось, я прогулялся зря и возвращаюсь с пустыми руками. Но так же, как улис, я совершил прекрасный путь. Выпив Последний глоток кофе я попросил у Терезы мою палку и шляпу, которые она дала мне недоверчиво, она боялась, что я опять уеду. Я успокоил ее, распорядившись, чтобы обед был приготовлен к шести часам. Идти, куда глаза глядят, по улицам Парижа, где я благоговейно люблю все мостовые, и каждый камень одно уж это большое удовольствие. Но у меня имелась цель, и шел я прямиком на улицу Лафит. Я не замедлил найти там лавку Рафаэлла Политси. Она выделялась множеством старинных картин, подписанных художниками неравного значения, но, несмотря на это, имевших нечто родственное между собою, что наводило бы на мысль о трогательном братстве, дарований, когда бы не свидетельствовало о проделках кисти Политси-старшего. Лавку, полную этих сомнительных шедевров, оживляли мелкие предметы старины – кинжалы, кубки, кувшины, медное художественное литье, испано-арабские блюда с металлическим отцветом и терракотовые вазы. На португальском кресле, из тисненной гербами кожи, лежал экземпляр часослова Симона Вотра, открытый на листе с астрологическим рисунком. Старик Витрувий, Раскрыл на сундуке свои мастерские гравюры, кориатид и теламонов. Весь этот кажущийся беспорядок, таивший нарочитое распределение, этот мнимый случай, разбросавший вещи, чтобы подать их в благоприятном свете, могли бы увеличить недоверие мое, но сама фамилия по лице вынушала мне такое недоверие, что, будучи безграничным, оно не могло уже расти. Сеньор Рафаэлло представлявший как бы единую душу всех этих противоречивых и связанных форм, показался мне флегматичным молодым человеком, чем-то вроде англичанина. Он ни в коей мере не выказывал тех исключительных способностей по части мимики и декламации, какие проявлял его отец. Я объяснил, что привело меня к нему. Он отпер шкаф, вынул оттуда рукопись и положил на стол, где я мог исследовать ее как мне угодно. Никогда в жизни я так не волновался, если не считать нескольких месяцев из моей юности, воспоминания о коих, живи я хоть сто лет, останется в душе моей до самого последнего мгновения таким же свежим, как и в первый день. Да, это была рукопись, описанная библиотекарем сэра Томаса Ралли. Да, рукопись клирика Жана Тумуе, ее я видел, осизал. Сочинение самого Иакова Ворогинского было значительно сокращено, но это мало меня трогало. Неоценимые добавления монаха из Сан-Жерменда Пре были лицо, а это главное. Мне захотелось прочесть житие святого Драктовея. Я не мог. Я читал все строчки сразу, и в голове моей шумело, как на водяной мельнице в деревне ночью.